23. Они зашли в бар, располагавшийся чуть ниже по улице. В зале было довольно уютно. Удобные кресла, небольшие столики, на каждом лампа с абажуром и меню в кожаном переплете. «Я есть не буду. Закажи мне красное сухое на свой вкус. Я скоро вернусь», – сказала Нина и встала из-за столика. Лавируя в узких проходах между стульями и посетителями, девушка направилась в туалет. Проходя мимо барной стойки, она посмотрела в спину сидящего там парня. потом почувствовала на себе взгляд и встретилась с ним в зеркале глазами. Его взгляд уперся ей прямо в лицо, заставив даже сбиться с шага. Парень был ей знаком, но вот откуда? Девушка наморщила лоб, но вспомнить, где она могла его видеть, не смогла. Нахмурилась, отвернулась и пошла дальше, глядя себе прямо под ноги. Ее вдруг охватило необъяснимое волнение. Возвращаясь обратно, она отметила, что застойка его уже не было. Но вот сюрприз, он сидел за их столиком и что-то увлеченно рассказывал Пашке. Она подошла. На столе уже стояла бутылка вина и два бокала. Официант раскладывал приборы и тарелки. «Нина, познакомься, это мой знакомый Варган», сказал Павел и как-то неуверенно улыбнулся. «Варган? Какое необычное имя. Вы армянин?» – вежливо спросила Нина, присаживаясь в стильно узкое изумрудно зеленое кресло. Нина его вспомнила. Он подходил к ней в Дмитриевичах спрашивал дорогу. «Интересно, а здесь он что делает? И правда ли он, Пашин, знакомый?» «Да нет, что вы!» Ничего против армян не имею, но Варган – это древнерусское имя. Дайте угадаю, обозначает победитель, или пришедший побеждать, или царь всех народов? Нина зачем-то сходу заняла оборонительную позицию и начала пытаться его уколоть. Он чем-то ее тревожил. Вы угадали почти абсолютно точно. Что, впрочем, неудивительно для такой проницательной и начитанной девушки. Это вы как определили про мою начитанность? По глазам, конечно. У вас удивительно глубокие, но просто бездонные глаза. А этому палец в рот не клади, уже к глазам перешел. Так скоро и размер моей груди, обсудим и планы на выходные. Пашка сидит растерянно, ресницами хлопает. Сам, наверное, уже не раз, что дружка детства к нам за столик пригласил. Или он ему вовсе не друг? Мы с Павлом все детство в одном дворе казаков-разбойников вместе пробегали. Казалось были друзья водой не разольёшь, а теперь вот выросли, разбросала судьба. Оставила только случайные встречи, и то нечасто. Продолжил Варган, как будто читал ее мысли, черноглазый плут. Серьезно? Ты же вроде говорил, что не в вырос, что сюда из Калининграда только после школы поступать приехал. Или я что-то путаю?» – повернулась она к Павлу. «Э, ну я не знаю, путаешь, наверное, или он путает. Мы в детстве дружили, да, и казаки, и разбойники там, и все такое», – растерянно сказал Пашка и опустил глаза в стол. «А мы, Нина, с вами раньше не встречались? Мне ваше лицо кажется очень знакомым», – поспешил сменить тему Варган. «Во сне, наверное, видели». «А теперь встретили наиву и поняли, что это ваша судьба, не иначе», — сухо сказала девушка. Хотя хорошо помнила, где и при каких обстоятельствах видела Варгана, но помогать ему не собиралась. «Точно, во сне. А еще в какой-то деревне по дороге в Беловежскую пущу. В Димитровичах вроде. Вы еще тогда обедать со мной отказались. Я надеюсь, это была разовая акция, и вы как-нибудь согласитесь со мной поужинать?» «Вот наглец, клеит меня прямо при Пашке. А тот тоже молодец». Сидит, как воды в рот набрав, глаз не поднимет, в разговоре не участвует, делает вид, что он тут в качестве мебели. Ну и как вам Пуще? Понравилось? Мы до Пущи не доехали. Решили там в деревне церковь посмотреть старинную и бабулю одну отшельницу навестить. Но к вечеру сюжет пошёл наворотами. Ночью стая Кассен нарисовалась, напали на мелкого бесёнка, потом молодая никому неизвестная ведьмачка ввязалась в драку, потом бабуля впряглась не то за бесёнка, не то за ведьму, не то по своим делам. Дошло до того, что сам Бай своих собак из «Царства мёртвых» выпустил». Глаза у Нины от удивления расширились, брови поднялись на лоб, еще немного и отвисла бы челюсть, но девушка вовремя опомнилась. «Да что вы говорите? Действительно, сюжет просто фантастический. Тут уж не допуще. А вы сами где были? Из первого ряда смотрели?» «Слава богу, нет. Не из первого. А то тоже не факт, что ушел бы целым». Очень хотелось потом подробности узнать, что там к чему, из-за чего отшельница такую кашу заварила, но, как оказалось, спрашивать уже было некого. Мне кажется, убили ее, а как и за что, выяснить не удалось. «А молодая ведьма что?» – в упор смотрела она в его черные смеющиеся глаза. «Что? Или вы хотели спросить, кто?» – сказал он, так же глядя ей в глаза и улыбаясь. «Молодая ведьма, видимо, вообще не в курсе, что происходит, и владеет информацией еще меньше моего». Что правда, то правда. Нина забарабанила пальчиками по столу и задумалась. А подумать было о чем? Знаете что? Давайте действительно как-нибудь поужинаем вместе. Там в деревне я, видимо, поспешила с отказом пообедать, решилась Нина. Хорошо, я вам перезвоню на днях, и мы договоримся. Сейчас действительно не лучшее время и место для обсуждения. Оставить вам номер телефона? Нет, спасибо. Я его знаю. Он широко улыбнулся и с видом грации и довольного кота поднялся из-за стола. «До свидания, Павел. Был рад тебя увидеть. Нина, было очень приятно познакомиться». Он протянул Пашке на прощание руку, улыбнулся Нине и растворился среди посетителей в клубах сигаретного дыма. Нина молчала, думая о том, что ей рассказал Варган. И так он в курсе событий, которые происходили в лесу возле деревни. Нину он назвал молодой никому неизвестной ведьмачкой. «Почему?» Бабу Веру он, судя по всему, знал, как к ней относился и зачем собирался с ней встретиться, не пояснил. Скорее всего, они знакомы с Анчутом. И сегодня здесь, в баре, он появился явно не случайно. То, что он действительно является другом детства Павла, она не верила. Пришел для того, чтобы назначить ей встречу. И вот же ж хитрая бестия повернула разговор так, что она от встречи не только не отказалась, но и сама ее предложила. Сегодня нужно этого бесеныша Анчута обо всем с пристрастием расспросить. потому что добровольно никто с Ниной информацией делиться не спешит. В основном все выдают какие-то обрывочные сведения до да полу намеки, но и те ещё приходится клещами тащить. У Нины складывалось неприятное ощущение, что ее намеренно держат в неведении и пытаются разыграть в темную. Официант принес пиццу и разлил вино по бокалам. Пашка немедленно принялся за еду, обжигая пальцы и капая расплавленным сыром на тарелку. Про воргана он за весь вечер не сказал ни слова, как будто тот к ним сегодня и не подходил. Нина тоже вопрос о нем не задавала, чтобы не ставить молодого человека в неловкое положение. Разговор не клеился. Девушка сидела погруженная в свои мысли, маленькими глотками потягивала вино. Паша оставил попытки завязать непринужденную беседу, доел пиццу и предложил отвезти Нину домой.